«Да летят ли сюда обломки, чтобы в случае чего спрятаться за этот ствол?» — сказал цыган. «Как сидишь, так и сиди», — сказал ему Пилар. «Сколько их мы убили?» Ха, «Мы пятерых. Да здесь двое. Не видишь? Вон на том конце еще один лежит. Туда смотри, на мост. Ну, будку видишь? Смотри. Ну, видишь?» — он указал пальцем. «Да там, на нижнем посту, еще было восьмеро для Пабла. Я туда ходил на разведку, меня англичанин посылал». Пилар что-то проворчала. Потом она сказала, и резко, «Что такое с англичанином?» «Что он там, так его и так, копается под этим мостом?» «Ух, взрывает он его или наново строить собирается». Она подняла голову и увидела Ансельма, скорчившегося за придорожным камнем. «Эй, старик!» — закричала она. «Что такое с твоим?» «Так его и так!» «Наберись терпения, женщина!» — отозвался Ансельма, легко, но крепко придерживая концы проволоки. «Он заканчивает свою работу!» «Да почему ж так долго, скажи ты мне, ради последней шлюхи?» «Он очень добросовестный!» — прокричал Ансельма. «Это работа научная!» «Так и так, всякую науку!» — напустилась разъяренная пиларна старика. «Пусть эта поганая рожа, так его и так взрывает скорее и конец!» «Мария!» — гаркнула она своим могучим голосом, обернувшись к лесу. «Твой англичанин!» И тут хлынул целый поток непристойной ругани по адресу Джордана и его предполагаемых действий под мостом. «Успокойся, женщина!» Крикнул он Сельма с дороги. Ты не знаешь, сколько у него там дела, но он уже кончает. Ко всем чертям, бушевала Пилар, тут самое важное, чтоб побыстрее! И тут они услышали выстрелы за дальним поворотом дороги, где Пабло удерживал захваченный им пост. Пилар перестал ругаться и прислушалась. Ай-яй! сказала она. Ай-яй-яй! Вот оно! Роберт Джордан тоже услышал это в ту минуту, когда он выбросил моток проволоки на мост и, подтягиваясь, стал вылезать сам. Когда он поставил колено на выступ настила, а руками уже ухватился за верхнюю перекладину, он услышал треск пулемета со стороны нижнего поста. Судя по звуку, это не был автомат Пабла. Роберт Джордан вылез, встал, перегнулся через перила и быстро разматывая проволоку пошел по мосту вдоль перил. Он шел и слушал выстрелы, и каждый раз ему казалось, что звук отдается у него в животе, словно отражаясь от диафрагмы. Теперь он как будто слышался ближе, но Роберт Джордан все шел и только оглядывался назад через плечо. Но дорога за мостом была пуста. Не видно было ни танков, ни машин, ни людей. Она все еще была пуста, когда он прошел половину пути до будки часового. Она все еще была пуста, когда он прошел три четверти пути, осторожно ведя проволоку за перилами. И она все еще была пуста, когда он огибал будку, далеко отставив руку, чтобы проволока не зацепилась за железные завитушки перил. Потом он повернулся и быстро стал пятиться по дороге вдоль неширокой канавки у края, как футболист, Готовящийся принять длинный мяч И все время понемножку натягивал проволоку И когда он почти поравнялся с Ансельма, Дорога за мостом все еще была пуста Потом он услышал позади приближающийся шум машины И, оглянувшись, увидел большой грузовик Выезжавший на дорогу сверху И он намотал конец проволоки на руку и крикнул Ансельмо «Взрывай!» И крепко уперся каблуками в землю И всем телом откинулся назад Преодолевая сопротивление проволоки И еще раз обвил ее вокруг руки А шум грузовика все приближался сзади